Падры Анхель пристально посмотрел своими прозрачными спокойными глазами на врача, затем перевёл взгляд на алькальда. Алькальд тоже заулыбался. Скрытия не будет, сказал он, так как вскрывать некого. Мы хотим увидеть, ПП Амадор сказал священник. Держа карабин стволом вниз, Алькальт говорил по-прежнему, обращаясь к врачу. "Я бы тоже хотел", сказал он. "Но не могу". Перестав улыбаться, он добавил. "Пепе убежал". Падре Анхель поднялся ступенькой выше. Алькальт направил карабин на него. "Лучше не дёргайтесь, падре", предупредил он. Врач тоже поднялся на одну ступеньку. Слушайте, лейтенант, сказал он ещё, улыбаясь. В нашем городке тайн не бывает. Уже с четырёх дня все знают, с этим паренёнком сделали то же, что Дон Саба сделал с проданными ослами. Пепе убежал, повторил Алькальт. Не спуская глаз с врача, он даже не заметил, как падры Анхель, подняв обе руки вверх, одним махом поднялся ещё на две ступеньки. Коротким ударом в ребра ладони Алькальт снял оружие с предохранителей и встал, широко расставив ноги. «Стой — Стой! — крикнул он. Врач схватил священника за рукав сутаны. Падре-Анхель захлебнулся в приступе кашля. — Давайте играть в открытую, лейтенант, — сказал врач. Впервые за последнее время голос его посуровил. — Вскрытие должно быть сделано. Только тогда мы раскроем тайну сердечных приступов, которыми страдают узники вашей тюрьмы, доктор сказал Элькальт. Если вы сделаете ещё хотя бы шаг, получите пулю. И скосив глаза в сторону священника добавил: "И вы, падре, тоже". Все трое замерли на месте, как вкопанные. — Кстати, — продолжал Алькальд, обращаясь к священнику, — вы, падре, должны быть довольны. Именно этот парень расклеивал анонимки. — Господом Богом заклинаю, — начал было падре Анхель. Приступ кашля не позволил ему договорить. Алькальд подождал, пока кашель кончится. — Ну а теперь слушайте меня, — сказал он. — Я начинаю считать. Сказав «три», я закрываю глаза и стреляю в дверь. «Запомните раз и навсегда!» Эти слова он адресовал врачу. «Шутки кончились! Мы, доктор, объявляем вам войну!» Врач потянул падре-анхеле за рукав. Он стал спускаться вниз, не отводя глаз от лица Алькальда. И вдруг рассмеялся. Это мне нравится, генерал, сказал он. Вот теперь мы наконец друг друга поняли. Раз начал считать Калькальт. Продолжение счёта они не стали дожидаться. Прощаюсь с врачом на углу казармы Падре Анхель чувствовал себя совершенно разбитым. Ему пришлось отвернуться, чтобы врач не заметил слёз на его глазах. Доктор Хиральдо, не переставая улыбаться, легонько похлопал его по спине. Не удивляйтесь, Падре, сказал он. Это и есть жизнь. У своего дома Остановившись под фонарём, он посмотрел на часы. Было пис четверти 8.